В записке бурлила молодая страсть, её переполняли надежды и мечты Олтера. Он поклялся Ингейн в вечной преданности. Когда они встретились в следующий раз, он никак не мог поверить, что она с трудом прочитала половину записки. Девушка обвиняла в этом неразборчивый почерк и совсем не винила себя в недостатке знаний. Олтер это обидело, потому что он старался изо всех сил, когда писал ей записку. Сейчас ему яснее, чем прежде, стала понятна безнадёжность его привязанности. Но со слепым оптимизмом молодости, который вопреки всем фактам будет продолжать цепляться за соломинку, он успокаивал себя, повторяя её последние слова. Олтер всегда нравился Инги Хотя она обращалась с ним весьма снисходительно, и сейчас она доказала свою симпатию, показав, что её волнует то, что он промок до нитки. Если бы дела стояли по-иному, если бы земли Герни простирались так же далеко, как до покорения Англии норманнами, если бы до покорения Англии норманнами В 1066 году в Англию вторглись норманнские феодалы во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом, который, победив в битве при Гастингсе англосаксов, стал королём Англии и получил прозвище Вильгельм Завоеватель. Он стал основателем новой норманнской династии английских королей. Нормандское завоевание Англии завершило процесс её феодализации. Норманы, северные люди, скандинавы, участники завоевательных походов в конце 8-го, в середине 9-го веков в страны Европы. На Руси их называли варягами. Вторжение норманов в Англию началось в конце 8-го века. В 9-м веке они захватили северо-восточную Англию и основали там много поселений, где ввели свои обычаи и порядки так называемая область нормандского права. В 10 веке ими была захвачена северная Франция, с тех пор эта территория получила название Нормандия. Что это сказал её отец? Передай старому скряге, что он зря тратит своё время. Это может означать только одно. После коронации Эдуарда I многие конфискованные имения возвращались прежним владельцам деду Олтера постоянно направлял королевским министром петиции с просьбами пересмотреть его дело, и в семье всегда надеялись, что к ним вернутся многие акры Герни. Наверное, отец Ингейн уверен, что этого не случится. Возможно, он затеял путешествие в Лондон именно с этой целью. Олтер подумал, что ему следует написать об этом деду, но потом решил, что не смеет нарушать правила не позволявшей ему напрямую обращаться к старику. В то время все люди испытывали сильные религиозные чувства, и Олтор опустился на колени и начал тихо молиться. Милостивый наш небесный отец и добрый святой Эйдан, к кому я так часто обращался, дайте мне возможность доказать свою преданность. Если даже преграда между нами никогда не исчезнет, пусть она будет думать обо мне лучше.